16 апреля. Полезная пустота. 16 апреля 1932 года на Ленинградском радиозаводе изготовлены первые отечественные телевизоры. Кинескоп старого телевизора — прибор с высоким вакуумом. Давление воздуха в нем примерно 1 миллионная миллиметра ртутного столба. Пучок электронов рисует изображение на экране, и чтобы электроны точно попадали в нужные места, их не должны сбивать с пути хаотически движущиеся молекулы. Но такие телевизоры уже прошлый век. Электронно-лучевые трубки уступили место жидкокристаллическим экранам. И тем не менее потребность в вакуумных технологиях не только не уменьшается, но непрерывно растет. Пустота, вакуум — вещь полезная. К примеру, чем меньше концентрация молекул в газе, тем хуже он проводит тепло. Бытовой термос — это две вложенные колбы, между которыми создается вакуум, а потому он хорошо сохраняет тепло. Другой пример — чем меньше кислорода, тем медленнее происходит окисление и продукты медленнее портятся. При создании вакуумной упаковки достаточно низкого вакуума с давлением всего в 100 раз меньше атмосферного, и срок хранения продуктов увеличивается в несколько раз. Близкий родственник кинескопа — электронный микроскоп. Пучок электронов в вакуумной трубке ощупывает рельеф поверхности, позволяя разглядеть отдельные атомы. Высокий вакуум требуется и в ускорителях, где до огромных скоростей разгоняют элементарные частицы. Напыление тонких пленок — еще одна область, где без высокого вакуума не обойтись. Так получают покрытие компакт-дисков. А в некоторых областях высокотехнологичного производства используют не просто высокий, а сверхвысокий вакуум. 17 апреля. Высокотемпературная сверхпроводимость. 17 апреля 1986 года в редакцию немецкого физического журнала поступило сообщение об открытии сверхпроводимости при температуре минус 238 градусов Цельсия. Открытие в 1911 году сверхпроводимости разбудило смелые мечты. Отсутствие электрического сопротивления и связанных с ним потерь энергии могло бы дать колоссальный экономический эффект. Одна беда. Сверхпроводимость наблюдалась лишь при очень низких температурах, что требовало погружения установки в жидкий гелий, а это очень дорого. Если бы удалось создать вещество, сверхпроводящее при температуре жидкого азота, минус 196 градусов Цельсия, это сделало бы сверхпроводимость почти бесплатной, ведь жидкий азот в сотни раз дешевле. Но все усилия получить высокотемпературную сверхпроводимость оставались тщетными. За 75 лет критическую температуру удалось поднять от минус 270 до минус 250 градусов Цельсия. Задача казалась неразрешимой. Вам понятно теперь, почему статья немца Георга Беднарца и швейцарца Алекса Мюллера вызвала такое возбуждение среди физиков, хотя к азотной температуре они еще не подобрались. Революционное значение открытия было настолько очевидным, что уже в следующем, 1987 году, его авторы получили Нобелевскую премию. К удивлению теоретиков, сверхпроводящие свойства при высокой температуре проявили не металлы, а керамика. После публикации Беднурца и Мюллера ученых охватила настоящая лихорадка. Все хотели превзойти их результаты. Исследователи не покидали рабочих мест ни днем, ни ночью, спали тут же, на раскладушках. И вскоре азотный рубеж был взят почти одновременно в США, Японии, Китае и России. 18 апреля. Начало космонавтики. 18 апреля 1930 года был впервые испытан реактивный двигатель «Цандера». 1887-1933 года жизни. Математик и инженер Фридрих Артурович Цандер с 20 лет размышлял о строительстве ракет. Голодал, потому что государство еще не дозрело до идеи покорения космоса. Мечты начали воплощаться в начале 1930-х после встречи Цандера и Сергея Королева. Вместе они организовали группу изучения реактивного движения «ГИРТ» Первый ракетный двигатель «Цандера» готовился к испытаниям, а «Цандер» уже рассчитывал более мощный двигатель. Один из инженеров группы вспоминал. «Все гидровцы работали буквально сутками. Все члены бригады были моложе «Цандера» и значительно легче переносили столь большую перегрузку. Видя, что Фридрих Артурович очень устал, ему поставили ультиматум. Если он сейчас же не уйдет домой, все прекратят работать». А если уйдет и выспится, то все будет подготовлено к утру, и с его приходом начнутся испытания. Сколько ни спорил, не возражал Цандер, бригада была неумолима. Вскоре незаметно для всех Цандер исчез, а бригада еще интенсивнее начала работать. Прошло пять-шесть часов, и один из механиков не без торжественности громко воскликнул «Все готово! Поднимай давление, даешь Марс!» И вдруг... Стоявший в глубине подвала топчан с грохотом опрокинулся и оттуда выскочил Цандр. Он кинулся всех обнимать, а затем, смеясь, сказал, что он примостился за топчаном и оттуда следил за работами. А так как ему скучно было сидеть, то он успел закончить ряд расчетов и прекрасно отдохнул. Сандер умер от тифа в Кисловодском санатории, куда его с большим трудом отправил Королев. 19 апреля. Салюты осваивают околоземное пространство. 19 апреля 1971 года состоялся успешный запуск первой в мире долговременной орбитальной советской станции «Салют». Орбитальной станции — новый этап освоения космоса, связанный с постоянным пребыванием там человека. Начало этого этапа далось нам нелегко. 23 апреля 1971 года на станции отправился первый экипаж космонавтов. После касания корабля со станции выяснилось, что вышел из строя стыковочный узел, и переход внутрь станции невозможен. Отделиться от станции и вернуться на Землю космонавты смогли только через двое суток. 6 июня к станции отправился очередной союз. На этот раз стыковка прошла удачно, на станции началась работа. При возвращении на Землю 30 июня космический экипаж трагически погиб из-за нарушения герметизации кабины космического корабля. Новые экспедиции на «Салют-1» уже не отправлялись. Спустя пять лишних месяцев после запуска станция была затоплена в океане. При запуске второго «Салюта» произошла авария ракетоносителя. Не повезло и третьему «Салюту». Из-за неисправности системы ориентации он прожил на орбите лишь несколько дней. Москва официально назвала ту станцию спутником «Космос-557». США ломали голову, что за гигантский спутник массой 20 тонн Советы вывели на орбиту. Но больше уже неудач не было. Хотя не всегда все было безоблачно. С 1974 года на орбите успешно работали станции «Салют» и «Мир», что позволило накопить бесценный опыт, ставший опорой для создания Международной космической станции. 20 апреля. Огюстен Жан Френель. 20 апреля 1818 года Френель... 1788-1827 года жизни представил в Академии наук Франции заметку о теории дифракции. «Если пучок света пройдет через маленькое круглое отверстие, то в центре светового пятна на экране может оказаться темная точка. Это проявление дифракции света и доказательство его волновой природы». Объяснил такого рода чудеса Френель, создатель теории дифракции света. Френель получил образование инженера. Занимаясь реорганизацией маячного освещения, он увлекся оптикой и начал собственные исследования. Необходимых приборов его распоряжения не было, приходилось делать их своими руками из подручных материалов. Несмотря на это, он добился великолепных результатов. Для увеличения яркости маяков Френель разработал сложные кольцевые призмы, которые применяются на маяках и поныне а плодом его научных изысканий, стал замечательный труд по теории дифракции света, в котором это явление впервые объяснялось наложением световых волн. Надо сказать, что в те времена среди ученых господствовало представление о свете как о потоке мельчайших частиц — корпускул. Главным аргументом корпускулярной теории света была прямолинейность его распространения. Френель создал, по сути, новую область физики — волновую оптику, объясняющую все случаи интерференции и дифракции, а также явление поляризации, которое Френель связал с поперечным характером световых волн. Не сразу, но еще при жизни ученого его теория получила признание. Умер Френель в возрасте 39 лет. Когда вы смотрите на поверхность CD-диска, переливающуюся всеми цветами радуги, вы наблюдаете явление дифракции. 21 апреля. Битва за полюс. 21 апреля 1908 года Фредерик Альберт Кук, 1865-1940 года жизни, первым достиг Северного полюса. В 1891 году нью-йоркский врач Кук вдруг круто изменил свою жизнь и отправился в полярную экспедицию, руководил которой знаменитый путешественник Роберт Пири. После похода Кук написал статью о своих этнографических исследованиях, но Пири запретил публикацию, считая все материалы своей собственностью. Так пути двух полярников разошлись. Кук заболел полярными просторами, он участвовал еще в нескольких походах и, наконец, решил покорить Северный полюс. Надо сказать, что Пири к тому времени предпринял уже восемь таких безуспешных попыток. Кук, в отличие от Пири, сделал ставку на легкость и скорость. Он взял с собой всего двух эскимосов и минимум груза. И цель была достигнута за пять недель. Обратно же путь Кука длился почти год. 1 сентября 1909 года Кук, обмороженный и почти умирающий от голода, добрался до телеграфа, и только тогда мир узнал о его победе. Прошло пять дней, и о взятии полюса 6 апреля 1909 года, то есть через год после Кука, возвестил Пири, одновременно обрушив на Кука грубую брань. Это блеф, что Кук побывал на полюсе, он просто морочит публику. Пири писал своему другу, я положил всю жизнь, чтобы совершить это, и когда, наконец, я добился цели, какой-то поганый трусливый самозванец все испортил. Пири организовал настоящую травлю Кука, не чураясь подкупов свидетелей и публикации фальшивых признаний Кука в прессе. Куку перестали верить, а лавры покорителя полюса достались Пири. Кук был полностью реабилитирован лишь за несколько месяцев до смерти, в 1940 22 апреля. Врачи и физики. 22 апреля 1799 года родился французский врач и физик Жан-Луи Пуазель. Умер в 1869 году. Изначально связь между медициной и физикой была тесной. Недаром совместные съезды естествоиспытателей и врачей проходили вплоть до начала XX века. И, между прочим, врачи активно участвовали в создании физики, а к исследованиям их часто побуждали вопросы, которые ставила медицина. Английский врач и физик Томас Юнг стал основателем волновой оптики. Немецкий физиолог Герман Гельмгольц и английский врач Роберт Майер открыли закон сохранения и превращения энергии. Французский врач Жан-Луи Пуазель экспериментально изучал мощность сердца как насоса, качающего кровь, и исследовал законы движения крови в венах и капиллярах. Он вывел формулу Пуазеля, которую теперь знают все студенты физики. В его честь названа единица вязкости — пуаз. Соотечественник Пуазеля Жан-Бернар Леон Фоко, знаменитый своим маятником, тоже по образованию врач. А русский врач Иван Михайлович Сеченов, 1829-1905, чьим именем названа Московская государственная медицинская академия, известен также открытиями в области физической химии. Ну а современная медицина просто немыслимо без тесного союза с физикой. Так в центрах ядерной медицины работают медицинские физики, специалисты в области физики, работающие в сотрудничестве с медиками. Если диаметр кровеносного сосуда уменьшится в два раза, объем протекающей по нему крови при той же мощности сердца уменьшится в 16 раз. Это следует из формулы Двадцать 23 апреля. Человек, придумавший кванты. 23 апреля 1858 года родился Макс Планк, немецкий физик, автор гипотезы о световых квантах, лауреат Нобелевской премии. Умер в 1947 году. Планк намеревался стать лингвистом или музыкантом, но к окончанию гимназии переметнулся физику. Прекрасным пианистом Планк оставался всю жизнь и в более поздние годы часто играл дуэтом с Эйнштейном, тоже любителем музыки и прекрасным скрипачем. Планк воплощал лучшие традиции немецкой научной школы — трудолюбие, тщательность и консерватизм. Но по прихоти судьбы именно он стал родоначальником новой квантовой эры, пришедшей на смену эре классической физики. Причем свою революционную гипотезу о световых квантах Планк выдвинул весьма преклонном для ученого возрасте — 42 года. Безумные идеи чаще высказывают молодые, неотягощенные грузом традиции люди. Выпустив же в мир дерзкую гипотезу, Планк затем скептически наблюдал за созданием квантовой механики. Он, как и Эйнштейн, давший квантовой гипотезе второе рождение, надеялся, что отход от классических позиций окажется временным и будущие теории вернут на место определенность, однозначность и наглядность классического описания мира. Он пережил много личных трагедий — смерть жены и двух дочерей, гибель старшего сына на фронте Первой мировой войны, расстрел младшего за участие в заговоре против Гитлера в 1944 Сам Планк в 1937 году ушел в отставку с поста президента Института физики кайзера Вильгельма в знак протеста против изгнаний из него евреев. Теперь этот институт носит имя Макса Планка. Он прожил длинную и красивую жизнь. 24 апреля. Обсерватория на орбите. 24 апреля 1990 года выведен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл» США с диаметром зеркала 2 метра 40 сантиметров. Мечта любого астронома — иметь телескоп вне земной атмосферы. Во-первых, он мог бы вести наблюдения в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, излучения которых поглощаются земной атмосферой. Во-вторых, Разрешающая способность была бы в 10 раз выше, чем у наземного телескопа такого же размера, ведь турбулентные потоки в атмосфере сильно ухудшают изображение. Работы по проектированию и строительству обсерватории на земной орбите заняли больше 20 лет. И в 1990 году долгожданное событие состоялось. Шаттл Дискавери вывел на околоземную орбиту телескоп «Хаббл», названный в честь Эдвина Хаббла, открывшего расширение Вселенной. Подобно своему теске, орбитальный телескоп должен был раздвинуть границы наблюдаемого мира. Но уже в первой неделе после начала работы телескопа выяснилось, что качество снимков значительно хуже ожидаемого. Причина вскоре разъяснилась — неверная форма главного зеркала. Отклонение от заданной формы поверхности составило лишь тысячные миллиметра, но результат оказался катастрофическим. Это означало, что многие намеченные программы стали просто невыполнимы. Ученые немедленно начали поиск решения проблемы и придумали систему оптической коррекции, подобие очков для телескопа, устраняющих искажения изображения. Поскольку программа предусматривала ремонт и обслуживание телескопа на орбите, астрономы с нетерпением стали ждать первой такой экспедиции, чтобы установить на телескопе эти очки. 25 апреля. Вольфганг Паули. 25 апреля 1900 года родился Вольфганг Паули, швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии, один из создателей квантовой механики и релятивистской квантовой теории поля. Умер в 1958 году. Учителя обнаружили у Паули математические способности, когда ему было 11 лет, и предоставили ему право заниматься самостоятельно. В 15 лет Паули смог прочитать только что опубликованную работу Эйнштейна по общей теории относительности и разобраться в ней. А ведь многие маститые физики не смогли ее понять. А когда Паули уже изучал физику в Мюнхенском университете под руководством Зомерфельда, то написал 200-страничный труд о теории относительности для издававшейся тогда физической энциклопедии. Сначала обзор обещал написать сам Эйнштейн, но, будучи занят, обратился за помощью к Зомерфельду, а тот переадресовал просьбу юному гению. Этот труд был вскоре издан отдельной книгой и удостоился похвалы Эйнштейна. Книга до сих пор остается классической. Очень рано Паули завоевал авторитет в вопросах теоретической физики. Ему принадлежит немало ярких и плодотворных идей, обогативших квантовую физику. С его именем связано такое фундаментальное понятие квантовой механики, как спин. Он сформулировал принцип запрета Паули, предсказал существование нейтрино и многое другое. Однажды Паули написал Бору о какой-то проблеме, и вежливо Бор сразу ответил «Спасибо за письмо, по существу отвечу в четверг». Через месяц, так и не получив ответа, Паули написал Бору Дорогой профессор Бор, не обязательно писать в четверг, подойдет в любой другой день недели. 26 апреля. Трагедия и физика. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Это число — день памяти погибших в радиоактивных авариях и катастрофах. Авария в Чернобыле беспрецедентна по своим масштабам. Цепная реакция деления урана стала неуправляемой. Реактор пошел в разгон. За считанные секунды температура в реакторе выросла до нескольких тысяч градусов. Произошел взрыв, в атмосферу сразу были выброшены тонны испарившегося урана и радиоактивных продуктов распада. Зараженный воздух разнесло ветром по всей Европе. Почему цепную ядерную реакцию так трудно держать под контролем? Деление ядер урана вызывается нейтронами, и в результате деления каждого ядра образуется 2-3 новых нейтрона. Их называют следующим поколением. Если k меньше единицы, реакция затухает. k больше единицы идет по нарастающей. При работе в стационарном режиме этот коэффициент должен в точности равняться единице. В реакторе помещают специальные регулирующие стержни, способные поглощать нейтроны и таким образом регулировать их коэффициент размножения. Сложность в том, что поколения нейтронов сменяются за миллионную долю секунды. Человек не в состоянии отслеживать такие быстрые процессы, только автоматика. И точность регулировки требуется чрезвычайно высокая. Увеличение К хотя бы на одну сотую приводит к взрывному ходу реакции. Именно это произошло на Чернобыльском реакторе при попытке изменения режима его работы. 27 апреля. Тучи на горизонте классической физики. 27 апреля 1900 года лорд Кельвин прочел знаменитую лекцию в Королевском институте, в которой он точно указал две основные проблемы классической физики на рубеже веков. К концу XIX века классическая физика была практически завершена. Были созданы полные теории электромагнитных явлений и оптика, термодинамика, не говоря уже о механике. Однако 76-летний лорд Кельвин, король классической физики, с удивительной проницательностью указал на две тучи, омрачающие красоту и ясность науки, одним из создателей которой он сам являлся. Первая туча — как может Земля двигаться сквозь упругую среду, какой по существу является светоносный эфир. Вторая — невозможность термодинамически обосновать спектры теплового излучения тел. Подводя итог бесплодным поискам путей преодоления противоречий, Лорд Кельвин пессимистично заключает, что простейший путь состоит в том, чтобы не обращать внимания на существование этих туч. Но уже через несколько месяцев, в последние дни XIX века, Планк опубликовал свое решение проблемы теплового излучения, ведя понятие о квантовом характере излучения и поглощении света. А через пять лет Эйнштейн сформулировал частную теорию относительности, отрицающую существование эфира. Таким образом, за двумя тучками на небе физики скрывались теории относительности и квантовая механика фундаментальные основы сегодняшней физики. В 75 лет лорд Кельвин ушел в отставку с должности профессора, но в соответствии со своим неугомонным характером тут же записался в университет в качестве студента-исследователя. 28 апреля. Пропавшие потери. 28 апреля 1911 года голландский физик Камерлинг Онес на заседании Королевской академии наук в Амстердаме сообщил об открытии явления сверхпроводимости. Сверхпроводимость — одно из самых необычных явлений физики. Открытие его было неожиданным, но тот факт, что первооткрывателем стал Камерлинг Онес, не случайен. Дело в том, что именно ему удалось решить труднейшую научную и техническую задачу того времени — получить жидкий гелий. Для этого потребовалось охладить его до температуры минус 269 градусов Цельсия или 4 градуса Кельвина, что позволило ученым заглянуть в неведомый мир низких температур. Оказалось, что при охлаждении веществ жидким гелием они начинают проявлять удивительные свойства. Камерлинг Онес поместил в жидкий гелий ртуть, и ее электрическое сопротивление полностью исчезло. Он назвал это явление сверхпроводимостью. Вскоре он обнаружил сверхпроводимость не только в ртути, но и в целом ряде других металлов. По сверхпроводящей замкнутой цепи ток может сколь угодно долго циркулировать, не затухая. Самое длительное существование незатухающего тока — около двух лет — было зафиксировано впоследствии в Англии. Этот ток тек бы и поныне, если бы не перерыв в снабжении лаборатории жидким гелием, вызванной забастовкой транспортных рабочих. Точность современных измерений в 10 миллиардов раз выше, чем была у Камерлинг-Онеса, но отличие от нуля сопротивления сверхпроводника обнаружить не удается. Чтобы понять природу этого удивительного явления, потребовалось почти полвека. Сверхпроводимость, когда без напряжения преодолеваешь сопротивление. 29 апреля. Отцы и дети. 29 апреля 1897 года на заседании Королевского института в Лондоне Джозеф Джон Томпсон сделал первое сообщение об открытии электрона. Отец Джей Джи, -Джи Томпсона, книготорговец, хотел, чтобы мальчик стал инженером. Он купил сыну микроскоп, что, возможно, направило Джозефа на путь научных исследований. По окончании колледжа он направился в Кембридж, где остался до конца жизни. Томас начал работать в знаменитой Кавендишской лаборатории под руководством профессора Релея, после ухода которого стал ее руководителем. Ему было тогда всего 28 лет. Для истории физики Джей Джей Томпсон — это тот, кто открыл электрон. Он доказал, что переносчиками заряда в катодно-лучевой трубке являются легкие отрицательно заряженные частицы и измерил для них отношение заряда к массе. Так был открыт первый из элементарных кирпичиков материи. В 1906 году Томпсон получил за эту работу Нобелевскую премию. Он же предложил первую модель атома, которую физики остроумно прозвали «кекс с изюмом». Томпсон представлял себе атом в виде положительно заряженного шарика, кекса, в который погружены изюминки электроны. Из какой материи вылеплен этот кекс, оставалось загадкой. Впоследствии эта модель была опровергнута Резерфордом. Сын Томпсона, Джордж, тоже стал физиком и Нобелевским лауреатом. Ровно через 30 лет после открытия электрона частицы он доказал, что электрон обладает волновыми свойствами. Так электрон обеспечил Нобелевские премии и отцу, и сыну. Из тех, кто работал в Камендише под руководством Джеджи Томпсона, семеро стали Нобелевскими лауреатами. 30 апреля. Единые единицы. 30 апреля 1917 года метрическая система введена как обязательная в Российской империи. Всего лишь 200 лет назад единицы измерения не были стандартизированы. В разных странах применяли разные единицы, что затрудняло научное общение. Первым международным стандартом стало принятие в 1795 году метрической системы, основанной на использовании метра и грамма. В любой системе единиц различают основные единицы, которые задаются эталонами, и производные единицы, которые можно выразить через основные. Минимальное число основных единиц равно 7. Выбрать эту семерку основных можно по-разному. Сейчас наиболее распространена международная система единиц, которая называется СИ — система интернациональная. Она была принята в 1960 году на 11-й Генеральной конференции по мерам и весам. В этой системе основными единицами являются метр — длина, секунда — время, килограмм — масса, ампер — сила тока, кельвин — температура, моль — количество вещества, кандела — сила света. Международные талоны основных единиц хранило Международное бюро мер и весов в Париже. В 2019 году были изменены определения основных единиц Си. Теперь все они определяются через фиксированные значения фундаментальных физических постоянных заряда электронов, постоянных планка Больцмана и Авагарда. При этом величины единиц не изменились, но привязки к материальным эталонам больше не требуется. В Библии сказано, «Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему». Возможно, поэтому первые образцы мер и весов хранились в церквях и монастырях.